Разве это не хуже? К счастью, нет. В глазах закона. Куда мы пойдем? Вы знаете, где живет мистер Уэллс? Да, в кафе Роял. Я видел его там. Тогда мы попытаемся добраться до кафе Роял. Он не живет там в буквальном смысле, мистер Корнеллен. Но будем надеяться, что он проводит там достаточно много времени. Вы должны объяснить мне разницу, попросил он. Мистер Джексон махнул рукой Кэбмену, но когда он повернулся, чтобы пригласить своих спутников войти, в Кэт они были уже на другой улице и бежали так быстро, как могли позволить их уставшие ноги. Глава 17. Особенно памятная ночь в Кафе Рояль. На улице стемнело, когда изнурённые спутники узкими проулками прокрались к кафе Рояль. После того, как миссис Андервуд приобрела в небольшом магазинчике подержанной одежды около Британского музея старую потрёпанную шаль для себя и побитый молью реглан, чтобы прикрыть вызывающий обшарпанный костюм Джеррика, они не привлекали к себе особого внимания, подобно любой другой парочке, принадлежавшей лондонской глойдбе. Но стоило им подойти к дверям кафе Роял, Как на их пути возникло очередное препятствие в лице официанта, который, преградив им дорогу, решительно и спокойно потребовал провалить отсюда. Клянусь, я никогда не думал, что доживу до того дня, когда эти голодранцы настолько обнаглеют. В ресторане было немного посетителей, но происшествие не оставило равнодушных, и со всех сторон посыпались реплики. "Проваливайте", говорю, стал терять терпение официант. Я вызову полицию. Лицо его стало пунцовым от гнева. Джеррику было недосуг общаться с бдительным официантом, потому что он увидел Гариса в компании леди экзотичной наружности, одетой в кричащий пурпур, украшенный чёрными кружевами, чёрное мантия. На чёрных как смоль волосах было несколько серебряных заколок. Мистер Гарис беспечно шутил, вызывая визгливый искусственный смех своей дамы. Мистер Гарис, окликнул Джэрик Карнелиан. Мистер Гарис, свирепо выпалила миссис Андервуд, оставив за спиной взбудораженного официанта и надвигаясь на столик редактора. Мне необходимо поговорить с вами, сэр. О, мой бог, простонал мистер Гаррис. Я думал, что вы ещё как? О, мой бог. Леди в красном повернулась, чтобы посмотреть, что случилось. Губы её сливались с пурпуром платья. Довольно холодным тоном она спросила: "Это ли ваш друг, мистер Гаррис?" Он схватил за руку свою подругу, Донну Изабеллу. Поверьте, это люди, которым я оказываю покровительство. Ваше покровительство, оказывается, ничего не стоит, миссис Ундервуд смерила оценивающим взглядом Донну Изабеллу с головы до ног. Значит, это и есть та высокопоставленная особа, с которой, как я поняла, вы должны были встретиться. Раздался хор жалоб с соседних столиков. Официант схватил Джерика Корнелиана за руку, и тот, наконец, удостоил удивленным взглядом рьяного служителя ресторана. «Что вы хотите?» «Вы должны уйти, сэр. Я вижу теперь, что вы джентльмен, но вы одетые несоответственно». «Это все, что у меня осталось», — ответил Джерик. «Мои кольца власти бессильны в эпохе рассвета. В сущности, я не понимаю. Джэрик Доброжелательно показал официанту уцелевшие кольца. У каждого из них свои функции. Это предназначено для биологических реконструкций. Это, О, мой бог, заметался мистер Гаррис. Новый голос прервал его, возбуждённый и громкий. Вот они! Я говорил вам, что мы найдём их в этой помойной яме. Мистер Ундервуд выглядел, как будто он не спал долгое время. На нем все еще был костюм, в котором Джерик видел его прошлой ночью. Соломенные волосы растрепались, пенсне криво сидело на носу. Позади мистера Ундервуда стоял инспектор Спрингер и, ошеломленные предыдущими событиями, подчиненные им.